Глава девятнадцатая Лёша поддался порыву и явно произнёс то, что хотел сказать в другой обстановке. «Я же беру тайм-аут и прячу лицо ему в шею, нежно целую, проводя языком по его коже. В голове крутится десяток мыслей, но ни одна из них не подсказывает стопроцентный ответ на прозвучавшее предложение. Рано. Я же говорил ему, что мне нужно время». «Тебе не нужно отвечать прямо сейчас», — произнес Лёша, удивляясь своей проницательностью. «Тем более я без кольца». Мужчина поднимается на ноги и утягивает меня за собой. «Я думал, вещей будет больше». Он хмыкает на моей коробке с чемоданом. «Это же не намек, что ты ненадолго?» «Мне показалось, что у тебя все есть». «В точку, лис». У меня даже есть два пригласительных на жутко закрытую вечеринку. Я смотрю, как Лёша возвращает футболку на своё тело и вновь переводит заинтересованный взгляд на меня. «Ты же пойдёшь со мной?» Он делает кивок, подсказывая правильный ответ. «Это чертовски важно для меня. Вечеринку устраивает мой вип-клиент, так что мы торжественно пожмём руки под праздничный салют». «И сколько стоит ваше рукопожатие?» «Тридцать машин класса люкс. Он уже сделал заказ и заплатил всю сумму вперед. Дресс-код?» «Блэк тай». «И правда, элитка соберется. Смокинги, вечерние платья и ослепляющие переливы драгоценных украшений». «Хорошо, малыш, я составлю тебе компанию». Лёша обнимает меня за талию и увлекает в гостиную, откуда открывается сумасшедший вид на город. Панорамные окна делают все, чтобы не пропало ни рубля, который вложили в покупку недвижимости. Ты смотришь на дорогие стекляшки сверху вниз и продираешься взглядом через каменные джунгли центральных улиц. Чувствуешь себя удачливым сукиным сыном или тем, кто поимел жестокую для других судьбу в особо извращенной форме. Или о чем думают успешные мужчины, которые могут позволить себе такие апартаменты? О чем думает Леша? Я прохожу к балкону и слышу за спиной шаги Лёши, который отходит к кухонному острову. Пищит кофемашина, и я понимаю, что он решил приготовить новый, взамен остывшему из местной лавки. — Только есть одна загвоздка, — отзывается Леша. Вечеринка уже завтра. Я сам два часа назад узнал о переносе. Позвонил помощник и протянул опять. Я, наверное, так и запишу Константина в телефонной книжке. С ним вечно опять. Или лучше вдруг. Вдруг появился. Вдруг сделал заказ. Константина? Рисковато оборачиваю, запоздала, реагирую на знакомое слово и вижу, спину Лёши, он слишком занят своими делами и не замечает моего встревоженного лица. «Тише, Лис, где твоё хваленое самообладание?» «Да», — Лёша кивает, — «Сабирский Константин Павлович. Знаешь его?» Он тоже запоздало улавливает мое удивление и оборачивается через плечо. «Да, слышала». Я уже контролирую свое лицо, но успеваю попутно проклясть себя за то, что не решила, что говорит Лёша заранее. Если говорить, что Константин – брат моего погибшего мужа, то сейчас идеальный момент. Идеальный настолько, что все остальные будут провальными. Ведь о таких мелочах очень странно молчать, если уже зашел разговор. Он сам вышел на твою компанию? Да, по рекомендации я так понял. И что ты о нем слышала? Леша ставит две дымящиеся кружки на стол и жестом указывает на стул, а по комнате разливается чарующий аромат свежесваренного кофе. Мои безопасники разводят руками, признается Леша. Если бы он не платил вперед, то я вряд ли решился бы на сделку. Константин – темная лошадка и совсем недавно в городе. Да, если не понимать, где искать, то о нем ничего не узнаешь. И Леша же из новых бизнесменов, не вдохновляющихся крестным отцом как успешной бизнес-моделью. А у меня остались определенные связи после мужа, и именно через них я достала коротенькое, но честное досье на темнейшую лошадку. Я знаю, что он купил ресторан, который раньше принадлежал моему бывшему мужу. Не тот французский. Лёша нехорошо хмурится. Именно его. В нём как раз будет вечеринка. Завтра. Отлично. Интересно, выдавливаю из себя легкую улыбку? Давно там не была. Константин не терял время, пока я паковала вещи и думала, какой надежной стенкой отгородиться от него хотя бы на некоторые часы. Он сам предложил сделку и сам навязал условия. Сказал, что не расскажет о нас лёша Поэтому я рассудила. Если держаться поближе к Лёше, то это несколько усложнит ему задачу. Да и мне самой спокойнее рядом с другим мужчиной. Любящим. В кармане звякает телефон, и я достаю его. Я не записала Константина, как «опять» или «вдруг» он у меня, чтоб гореть ему в аду, два. Вместе с моим первым и единственным мужем. «Сегодня ты свободна?» – пишет Константин. «Готовься к вечеринке, малышка. Ты ведь будешь самой красивой?» «Чужой!» – отсылаю быстро ответ и делаю шаг к столу. «Только наполовину». Сукин сын в сети и отвечает молниеносно. «Согласен делить меня? Ты производишь другое впечатление, Констант». Я указываю Лёше на холл и возвращаюсь к своему рюкзаку. Мне действительно нужно достать кое-что из вещей, но главное мне не по себе переписываться с Константином под его тёплым взглядом. Я никогда не боялся сравнений, они всегда в мою пользу. Тогда ты будешь удивлен. Да, лучше удиви меня по-другому. Попробуй уже расслабиться. Я расслаблюсь через девять дней. Нет, малышка, уже завтра. Я придумал, как удивить тебя и выиграть сравнение.